Глава 43. Обед в компании Брайана плавно перетек в прогулку по парку, а затем и в ужин. Удивительно, но с ним мне было так же легко, как и с Алекс. Смеясь над шутками и извительными комментариями, я время от времени ловила себя на мысли, что будь у меня брат, он был бы наверняка таким же. В особняк в тот день я вернулась ближе к полуночи, все же поддавшись уговорам Брайана, и посетила какой-то сомнительный трактир где юная певица потрясающе исполняла свой репертуар. Надо отдать должное, Брайан проводил меня до самой двери. И только убедившись, что я благополучно прошла в дом, сопровождаемый суровым взором эмона он отправился к своей машине. Я же, не обращая внимания на тяжелое сопение грозной матушки эмона поспешила в свою комнату и, быстро приведя себя в порядок, довольная, как налопавшийся сливок кот, моментально заснула. Со дня фееричной встречи с Брайаном прошло семь дней. За это время мы дважды с ним виделись. Однажды он пригласил меня на ярмарку, где от души насмеялись и объелись мороженого. Второй раз посетили театр. Брайан, как галантный кавалер, встретил меня у дома с цветами, сообщил Эмману, что вернет даму за час до полуночи, и пообещал проследить, чтобы настырные поклонники мне не докучали. И, конечно же, Брайан каждый раз убеждал меня в своей искренней любви ко мне, в которую, я была уверена, он действительно верил. Но я была непоколебима, заявляя, что с таким беспутным повесой мне не справиться, возраст уже не тот, да и желания не было. Брайана в о возрасте всякий раз веселило, я же, загадочно улыбаясь, переводила разговор на другую тему. За эту неожиданно насыщенную в большей степени на положительные эмоции неделю, если не считать внезапной встречи с будущей свекровью, которая обозвала меня беспутной девицей, и не принимать во внимание настойчивые приглашения на свидание Джона, я в целом неплохо провела эти дни. Мало того, я успела пообщаться с воспитанницами пансиона и, выбрав несколько девушек, занялась их обучением. И главное. Меня радовало, что их захватил процесс создания косметики, а значит, за качество можно было не волноваться. Я также осмотрела два сдаваемых в аренду помещения для своего производства. Но они все блекли, стоило вспомнить предложенное зданием мсье Дерека. «Мадемуазель Кэтрин, к вам мсье Дерек Уайт». Прервал мои воспоминания дворецкий, пройдя в кабинет, где я вот уже час безрезультатно изучала предоставленные расчеты мсье Оуэном. — Хм, пригласи его в гостиную, — произнесла, откладывая в сторону ненавистные мне бумаги, — и распорядись подать чай. — Да, мадемуазель. Подправить макияж и прическу было минутным делом, однако в гостиной меня уже ждал мсье Дерек. Мужчина, замерев у окна, что-то увлеченно разглядывал в саду, а я, порадовавшись, что все же выделила часть средств на содержание садовника, с ужасом вспомнила, какой вид был из окна еще пару месяцев назад. «Кэтрин», — поприветствовал меня мужчина, переводя свой взор на меня, — «рад тебя видеть». «Ты вернулся раньше, чем планировал», — проговорила и, спохватившись, тут же добавила, «и я рада тебя видеть». Надеюсь, поездка удалась? Да, все разрешилось благополучным образом. Замечательно. Тогда моя информация тебя еще больше порадует. Ее Величество поставило свою резолюцию на твой проект. Спасибо, Кэтрин. Это действительно отличная новость. Проект важен для Грейтауна, и я, наконец, смогу запустить процесс. Я понимаю, и если ты не против, с удовольствием тебе помогу. Хотя бы в качестве консультанта. С улыбкой проговорила и, вспомнив о приличиях, взмахом руки пригласила присесть на диван. «Я буду счастлив, если ты присоединишься к проекту», с грустью ответил мужчина, пристально на меня взирая. Я, невольно поведя плечами, вдруг ощутив себя неуютно под этим пронзительным взором, натянуто улыбнувшись, произнесла. «Эм, Дерек, у тебя все в порядке? Что-то случилось? Я могу тебе чем-то помочь?» «Ты идешь на прием к Тимонзу с Джоном Парсоном?» — все же заговорил мужчина, прежде выдержав тягостную паузу, буравя меня взглядом. «Да, а что?» «Тебе не стоит идти в этот клуб!» — голосом, нетерпящим возражения, проговорил Дырок, немного подавшись ко мне. «Тебе там не место!» «Не место? Почему?» — чуть помедлив спросила, с трудом сдержав первый порыв, напомнить Дэроку, что он мне не муж» и не вправе указывать, что мне делать. Хотя и мужу я не позволю собой командовать, если он у меня, конечно, будет. В таких клубах собирается не та компания, с которой стоит вести беседы, толком не объясняя, ответил Дерек, тут же продолжив. Тем более с Джоном Парсоном. Если ты не забыл, он все еще мой жених, чеканя каждое слово произнесла, не понимая, почему я должна слушать требования мужчины, который ничего не хочет объяснять. В любом случае, я не собиралась там задерживаться более получаса. — И все же я настаиваю, — не отступал Дерек. — Дерек, я разумный человек и осознаю, что там меня ожидают определенные сложности, — как с маленьким заговорила я, ласково улыбаясь. — Но если ты уверяешь, что мне не стоит туда идти, я должна знать, почему. Слепо следовать твоим и чьим-либо указаниям я не буду. «Я пойду с тобой», — не отвечая на мой вопрос, заявил мужчина, и, растянув губы в доброжелательной улыбке, вручил сложенный вдвое листок. «Здесь постановление о прекращении твоего и на дела». «Спасибо», — рассеянно поблагодарила, с недоумением посмотрев на Дерека, который так грубо перевел тему нашей беседы. И окинув внимательным взором мужчину, я только сейчас заметила, что его лицо осунулось, Под глазами залегли темные тени, а взгляд казался потухшим. Торсон больше двух лет зарабатывает на этой махинации. Грейтаун — крупный город, и в каждом районе свой глава констеблей. «Общей базы по мелким нарушениям они не ведут», — с кривой усмешкой проговорил Дырок, подав мне еще один лист бумаги. «У Торсона несколько развален в разных частях города. Он подает объявление в газету, соискатель приезжает» и, видя не то, о чем прочел в газете, естественно, приходит в негодование. Торсон в тот же день обвиняет его в вымогательстве и угрозах. Обычно это мелкие бизнесмены, которым не нужен скандал, и, чтобы замять дело, они откупаются от Торсона. Тот же, в свою очередь, за небольшую компенсацию, забирает свое заявление из магистрата. «Вот ведь жук!» — возмущенно воскликнула, мысленно куда витиевать и выругавшись. — Да, и до встречи с тобой ему неплохо удалось нажиться на этом. Обычно люди твоего положения все важные финансовые вопросы решают в клубе, и он никак не ожидал увидеть леди, взбирающуюся на обвалившуюся стену. С тихим смешком закончил Дерек, ласково мне улыбнувшись. — И что теперь? — Все заявления Торсона собраны в центральном отделе, и ему не удастся избежать наказания. — Спасибо. Уверена, если бы ты не вмешался, и мое дело бы закрыли за неимением доказательств, то Турсон продолжил бы вести свою грязную игру с несчастными обманутыми. «Кэтрин, меня пригласили на прием к Баурам. Ты будешь моей спутницей?» Вдруг проговорил мужчина, не отводя от меня пристальный взгляд. Казалось, он даже не дышал. Весь его вид, напряженное тело подсказывали мне, что мой ответ был очень важен для него. И, признаться, опасаясь изречь что-то не то, предчувствуя, что от этого будет зависеть наше дальнейшее общение, я коротко ответила «Да». «Завтра в пять я заеду за тобой», — с улыбкой промолвил мужчина, которого я, наверное, никогда не смогу понять. И, поднявшись с дивана, он, больше ни слова не произнеся, вышел из гостиной.